о том, что для того, чтобы использовать магию, магам этого мира нужно было создавать магические жесты, в то время как в моем родном мире в этом необходимости не было. Поэтому тут особое внимание уделялось не только кистям рук, но и пальцам. Все нормально? закончив, спросил меня Килиан. Да, кивнул я, и увидел Ильрийца, который только что вывернул из-за ближайшего шатра и легкой и бодрой походкой приближался к нам. Я сейчас, произнес сержант и пошел к нему навстречу. Хм, интересно. Я сконцентрировал магическую энергию в ушах, и, судя по тому, что я услышал, понял, что майор и его верный сослуживец обменялись паролями. Логично, учитывая, что способность Деффоллена могла быть палкой о двух концах и могла сыграть с нами злую шутку. А вот использование пароля позволяло избежать этого. Хотя это тоже было не панацеей. «Готовы?» Подойдя вместе с Киллианом и смерив меня изучающим взглядом, спросил командир ночных хищников. «Да». Практически одновременно ответили мы с замом Тиери, и он довольно кивнул. «Отлично, тогда выдвигаемся!» Пограничные земли Иллерии. Недалеко от основного военного лагеря. Винсент опустился на землю и не без удовольствия посмотрел на результаты своих нескольких заклинаний, которые добили остатки алых демонов после выстрела из пушки. Все вокруг пылало, горела даже сама земля. А жар стоял настолько сильный, что доспехи кавалеристов были накалены до красна. Вот сейчас вы и правда алые демоны, усмехнулся Багровый палач, смотря на трупы эллирийских собак. О, выживший! удивленно буркнул себе нос Винсент и пошел в сторону шевеляющегося посреди всего этого ужаса воина. Кстати, ужасный жар, который стоял вокруг, нисколько не волновал Рашфора, ибо огненная оболочка его прекрасно защищала не только от любого физического воздействия вроде пуль, которые плавились и сгорали в ней, но и от некоторых видов магии, в частности огненной. Подойдя к калерийцу, который лежал на земле, будучи придавленным к ней половиной своей лошади, Багровый палач присел перед ним на корточке и снял с головы кавалериста раскаленный шлем. фу ну и гадость», — подумал Винсент, когда увидел обгоревшее практически до костей лицо. «И как он все еще держится?» — думал старший сын семьи Рошфоров, а потом заметил, что плоти и кожа на лице неизвестного алого демона, Потихоньку восстанавливается. Успел выпить зелье? Или может это какие-то вещи с регенерацией, или вовсе магия? Винсенту стало интересно, поэтому, усилив свое тело при помощи магических вещей, он стянул с лежащего на земле воина труп его лошади, затем взял его за металлический ворот доспеха и просто потащил прочь. Когда они вышли из зоны поражения его карающей глани, багровый Палач отпустил эллерийца. Говори, зачем вы здесь? произнес Рошфор, смелив конника презрительным взглядом. Кавалерист усмехнулся, а затем, как-то уж слишком быстро для человека, который был на грани смерти, достал клинок и атаковал Винсента. Вот только стоило клинку упереться в магическую огненную оболочку, защищающую огненного мага, как лезвие меча мгновенно накалилось и начало стекать вниз. Рошфор усмехнулся и пнул рыцаря в нагрудник. Будучи усиленным предметами, удар получился мощный, поэтому атака сбила кавалериста с ног и тот упал. Багровый палач подошел и, встав ему на нагрудную пластину, использовал свою магию, заставляя доспех накалиться вновь. Воин внутри него стиснул зубы и негромко застонал. Говори, и тогда умрешь быстро, произнес Винсент, смотря сверху вниз на своего противника. И каким же было его удивление, когда на губах эллерийца появилась улыбка, а буквально в следующее мгновение интуиция багрового палача забила тревогу. Он быстро огляделся по сторонам, но ничего вокруг не увидел, значит. Рошфор успел опустить взгляд вниз, а буквально в следующее мгновение его ногу схватил кавалерист и с силы сжал кулак. Вот черт! Успел подумать Багровый палач, когда прозвучал громкий взрыв. Глава 16 Пока мы ехали в военный лагерь Эллерии, мы целых три раза наткнулись на патрули, и, судя по реакции солдат, когда они видели Габриэля Альванто, в армии его явно не любили. Ну или скорее опасались, ибо все, кого мы встретили, старались свести общение с полковником к минимуму и скорее пропустить нас дальше. «А почему все солдаты недолюбливают этого Габриэля?» — поинтересовался я через мешок, который был одет мне на голову, дабы все выглядело максимально правдоподобно. «Потому что он мерзкий извращенец и ложец, спокойно ответил де Фаллен. «Оу, я думал, об этом все знают», — добавил майор. «Я в армии недавно», — напомнила собеседнику. «А, точно», — ответил Тьери. «Все время об этом забываю. Просто вы действуете, как будто с рождения в армии», — усмехнулся он и был не так далек от истины. В гильдию я попал еще ребенком, поэтому уже к десяти годам мои руки были по локоть в крови, а за спиной выполнена не одна миссия. Причем специализировался я в основном на убийствах. И, разумеется, не было ничего удивительного, что аура у меня была соответствующая. Бывает спокойно ответил я до Фаллену и пожал плечами. «Это очень странно», — произнес Тирий. «Почему?» — немного удивился я. «Потому что такого со мной никогда не бывало. Я очень редко ошибаюсь в людях», — ответил командир ночных хищников. «Все бывает впервые», — ответил я и пожал плечами. «Это да», — задумчиво произнес майор, и даже через плотный мешок на моей голове я ощутил на себе его взгляд. И снова меня в чем-то подозревают. Я тяжело вздохнул. «Хотя чему я удивляюсь? Я бы тоже себя подозревал, будь я на месте майора». «Лейтенант Кастельмар, мы скоро подъедем к лагерю», — произнес Деф после небольшой паузы, которая возникла в нашем разговоре. «Давайте повторим ваши действия после того, как мы окажемся в темнице», — добавил командир. «Первоочередная задача — найти призрака. Как я уже говорил, я не знаю, смог ли он выполнить свою миссию. Но если нет, порох — это вторая задача. Это ясно?» Спросил он так, будто имел дело с новичком. Понятно, ответил я. Отлично. Как только мы окажемся в темнице и найдем призрака, то мы сразу начинаем действовать. Если получится, его просто вывести из темницы и покинуть лагерь под предлогом того, что мы должны будем его перевести в столицу. Соответственно, я забираю еще вас, и мы покидаем темницу, возвращаемся обратно, а дальше уже придумываем, что делать с порохом, произнес Тири. Но если честно, в подобный сценарий исхода событий мне верилось очень слабо. А тем временем Дафален продолжил. «Если призрака не получится вывести из темницы, а я уверен, что на его счет у иллерийских собак будут какие-то специальные указания, то я освобождаю вас в одной из камер, в которую я поведу вас якобы для допроса. После чего мы вырезаем стражу, стараясь сделать это максимально тихо, и потом покидаем лагерь и возвращаемся к своим. Если получится сделать это без шума, отлично. Если нет, то я подам сигнал сержанту Деффабье» и он создаст ситуацию, при которой внимание врага будет отвлечено от нас. Но думаю, нам все равно придется пробиваться с боем», произнес командир ночных хищников и после небольшой паузы продолжил. «Это худший вариант, и, конечно, не хотелось бы, чтобы наша миссия пошла по этому сценарию», добавил он, и я усмехнулся про себя. «Почему-то именно в него мне верилось больше всего». Вот только передо мной вставал вопрос, «Как мы будем прорываться с боем, когда вокруг враги, среди которых наверняка есть маги?» «А если мы не найдем призрака, или он убит?» — задал я вполне логичный вопрос. «Не думаю, что иллирийские собаки стали бы убивать столь ценного пленника», — ответил мне Деффаллен. «А вот если его уже увезли в столицу, то это будет крайне плохо», — задумчиво добавил он. «Хотя не уверен, что они бы успели это сделать. В любом случае, тогда мы дождемся ночи и устроим саботаж, взорвав им порох, а после вернемся к своим», — произнес Тири. «Хорошо, понял» кивнула своему командиру. «Все, тихо, мы почти приехали», — произнес майор, и я использовал магическое зрение. «Хм, интересно», — подумал я, когда увидел магические кристаллы в стороне, куда мы двигались. «Какая-то защита?» — была первая моя мысль, когда я увидел мощные источники магии. Нужно ли предупредить об этом майора? Я уже собирался было сделать это, когда услышал, что в нашу сторону кто-то движется. Садники, трое, причем все маги. Не сильные, но все же одаренные. «Майор Альванто», — произнес один из них, когда всадники поравнялись с нами. «Приветствую», — ответил им Деффаллен. «Поймал очень важного пленника». Он явно кивнул на меня. «Хочу, чтобы его как следует допросили», — добавил он. «Кто из высшего командования сейчас в штабе?» «Хм, почти все», — ответил кирий один из иллерийцев. «Смотря кто вас больше интересует». «Тот, кто знает про призрака», — ответил майор. «У меня есть предположение, что этот человек имеет к нему отношение», — произнес командир. «Тогда вам к полковнику Сервантосу, не задумываясь, ответил Иллирийц. Сервантос? Знакомая фамилия», — подумал я. «Точно. Идальку Сервантес по прозвищу Серебряной змей, которого мы взяли в плен в проклятых землях. Получается, что тут был его брат или отец». Жумельяк рассказывал, что вся семья Иллирийца были потомственными военными, и что их древний род был одним из древних в стране как, впрочем, и у Рашфоров, у которых с Сервантесами была кровная война. «Интересно, где сейчас Серебряный Змей?» – подумал я. А тем временем разговор между переуплощенным командиром и иллирийцами продолжился. «Отлично, тогда мне нужно поговорить с полковником Сервантосом, произнес ери «Но сначала мне нужно отвезти пленников в темницу», – добавил он. «Мы можем сами это сделать, майор Альванто», – предложили наездники. Мне нужно», – ответил командир ночных хищников. «Как пожелаете» ответил ему один из иллерийцев. «Тогда больше вас не задерживаю», добавил он и отъехал в сторону, уступая нам дорогу. «Интересно, Деффаллен знает, где располагается темница?» — подумал я. А буквально в следующее мгновение Тири заговорил. «Может, кто-то из вас проводит меня до места, где держат призрака?» — спросил командир. «Да, разумеется», — ответили ему. «Хавьер, проводи майора Альванто до западной башни», приказал своему подчиненному наездник, с которым разговаривал Тири. Слушаюсь, прошу за мной! произнес Иллириец, и мы двинулись дальше. Вскоре мы въехали в лагерь. Это было сразу понятно по окружающей атмосфере, царящей вокруг. Вокруг сновали люди, слышались разговоры солдат, пахло едой, а еще табаком. В общем, все было один в один с военным лагерем Галларии. Кстати, интересно, принимал бы участие в этой войне, окажись я на этой стороне, вдруг задумался я. Ведь могло получиться так, что в этом мире я появился бы не в Галарии, а в Иллерии. Интересно тогда, как бы сложилась моя судьба? Размышляя над всем этим, мы, наконец, подъехали к месту нашего назначения. Ого! Каким же было мое удивление, когда я использовал магическое зрение и увидел, сколько магических источников было в этом месте, которое, судя по всему, представляло из себя какое-то фортификационное сооружение вроде крепости, форта или бастиона. «На месте!» — произнес Иллерииц, «Мне уведомить других офицеров о вашем прибытии?» — поинтересовался всадник. «Нет», — ответил ему майор. «Все равно я сам собираюсь в штаб», — соврал он. «Хорошо, тогда хорошего дня, майор», — прозвучал ответ солдата, и, судя по отдаляющемуся звуку копыт, он ускакал. «Отлично. Первая часть плана прошла без сучка и задоринки», — тихим голосом произнес Деффаллен. «Приступаем ко второй фазе», — добавил он, и мы спешились. Но с богом!» — командир ночных хищников выдохнул. Я услышал звук открывающейся двери. Мы зашли в темницу. Астер с легкой иронией наблюдал за Эктором, который отчаянно пытался причинить ему максимум боли. И будь на месте призрака другой человек, скорее всего, он уже либо потерял сознание, либо с пены урта рта бился бы в агонии. Но де Арсия был другим. «Когда я сбегу, я покажу, как правильно надо это делать», усмехнулся призрак, наблюдая за потугами своего истязателя. «Вряд ли это когда-нибудь случится», — раздраженно ответил ему Эктор. «Посмотрим», — посмехнулся призрак, сплюнув на пол кровью, за что сразу же получил хлесткий удар ладонью по лицу. Астер лишь улыбнулся. Мысленно он уже представлял, что сделает с этим человеком, когда освободится. Если освободится. Его улыбка еще больше раззадорила Эктора, и тот, что-то бубня себе под нос, отправился в сторону стола с инструментами. А еще, судя по расписанию, которое уже выучил Де Арсия, Сейчас было время для зелья регенерации, коими его отпаивали, чтобы он не сдох. И Астр не ошибся. Вместе с тесаком с зазубленным лезвием его мучитель принес и небольшой пузырек с ярко-красной жидкостью. Нехотя, он откупорил его зубами и прислонил горлышко к сухим и потрескавшимся губам призрака, которые были покрыты кровью. Выпив зелье, лучший убийца галларий усмехнулся и выплюнул пустой пузырек на каменное пол темницы. Упав, он покатился по нему, пока не врезался в ножку стола как кто скривился и хотел был уже приступить к экзекуции своего подопечного, когда вдруг до обоих людей в камере донесся звук открывающейся двери. «Неужели Сервантос, подумал призрак. И сразу же напрягся. Встреча с ним не сулила для него ничего хорошего, и что самое отвратительное во всей этой ситуации, Астер не знал, что от него ожидать. А еще эта мелкая тварь, способная копаться в его мыслях. А тем временем звук шагов приближался, и вскоре он увидел троих. Двух иллирицев, одного из которых он знал, и их пленника, на голову которого был накинут мешок. «Майор Альванто!» — Эктор вежливо кивнул офицеру, которого призрак знал по прозвищу «Ледяной гроб». «Приветствую, лейтенант», — ответил ему Габриэль, после чего посмотрел на Астера. «Он что-нибудь сказал?» — иллирийский офицер кивнул на призрака. «Нет», — покачал головой Эктор. «А что, полковник Сервантос не доложил о том, что ему удалось узнать, благодаря его сестре?» «Доложил», — спокойно ответил Альванто. «Просто вдруг удалось выяснить кое-что еще», — добавил он и подошел к Астеру. «Нет, он крепкий орешек», — раздраженно ответил истязатель де Арсия. «Этому ублюдку плевать на боль», — добавил он, смерив призрака уничтожающим взглядом. «Хм, интересно», — произнес ледяной гроб. «Лейтенант, покажите сержанту, куда отвезти нового пленника. Может, хоть он что-то знает», — приказал Эктору майор. «Слушаюсь», — ответил он и ушел выполнять приказ. «Дарси остался с Габриэлем наедине». Астор посмотрел Эллирицу в глаза, и на его губах появилась улыбка. «Знал, что ты придешь», — негромко произнес призрак и усмехнулся. «Как догадался?» — спросил его Деффаллен, которого пленник хорошо знал. «Когда-то давно они вместе начинали служить в одном разветотряде, где и подружились. Со временем их пути разошлись, но призрак знал, что если его кто и может вызволить из плена, так это именно Тьери. «Легко!» «Этому ублюдку здесь делать нечего», — ответил Астор. «И только?» — спросил майор. «Да», — кивнул ему де Арсия. «Ну, еще интуиция. И да, могу я тебя попросить кое о чем?» — спросил убийца своего друга. «Разумеется», — кивнул ери «Пока твои ребята не убили эллирийца, можешь приказать им не делать этого?» — спросил Астер, у которого были на Эктора определенные планы. «Ты совсем из ума выжил? Ты?» «Прошу», — де Арсия посмотрел де Фаллену в глаза. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, а затем майор сдался. «Хорошо», — тяжело вздохнув, ответил он и вышел из темницы. Вернулся он быстро. «Жив?» — спросил призрак. «Да, оглушен», — произнес командир ночных хищников. «Славно», — довольным голосом ответил ему Астор. «А теперь сними с меня эти кандалы», — произнес пленник и дернулся на стуле, будучи прикованным к нему. Тьерри приблизился к де Арсия. «У него были ключи?» Он кивнул на выход, подразумевая Эктора. «Нет», — покачал главы призрак. «Тогда я не смогу тебе пока помочь», — ответил Деффален. «Хотя бы развяжи», — попросил майора Астер. Командир ночных хищников достал нож и легко перерезал путы. Лучший убийца Галарии попытался подняться, но ноги не слушались его, что было неудивительно, учитывая, сколько времени он провел, будучи привязанным к стулу. А еще над ними знатно поработал Эктор. «Ничего» этот крысёныш еще получит по заслугам. Главное, что он остался жив. А уж как ему отомстить, призрак обязательно придумает. Нужно только снять эти подавители и выбраться. «Я помогу». «Не надо», — отказался от помощи друга Астер. Сделав над собой волевое усилие, он уперся руками в подлокотники стула и снова попытался встать. И снова у него не вышло, ибо руки не слушались де Арсия так же, как и ноги. «Чёрт!» — выругался про себя призрак. А буквально через пару секунд до них с майором донесся звук открывающейся двери садись обратно быстро среагировал дефален быстро подняв куски веревок и закинул их под стол кто это может быть подумал астер а спустя несколько секунд он увидел кто зашел к ним на огонек и почему именно сейчас пронеслась у него в голове мысль когда он увидел полковника сервантоса вместе со своей сестрой его появление может сильно все усложнить Глава 17 Пока надзиратель ввел нас в другую камеру, я без труда справился с путами, и стоило двери закрыться, как я сразу же атаковал, благо мешок на голове не был для меня помехой. Тюремщик даже пикнуть не успел, когда его тело рухнуло на землю, и он перестал шевелиться. Я снял с головы мешок и осмотрелся по сторонам. Как я и думал, мы с сержантом оказались в самой обычной камере, Которая, скорее всего, была точь-в точь, как та, где содержали призрака. Убил? спросил меня Ларл, который, судя по выражению его лица, был изрядно удивлен тому, что произошло за несколько секунд прямо на его глазах. Нет, я отрицательно покачал головой. Оглушил. Хорошо, кивнул сержант. Возможно, он еще понадобится, добавил он и пошел в сторону двери, которая вела из камеры в коридор. Открыв ее, он выглянул наружу и осмотрелся, после чего вернулся обратно. «Чисто», — произнес он. «Так, в тюрьму, где держали призрака, мы вроде как и попали. И Астра тоже нашли. В общем, самое легкое. Теперь нам оставалось как-то выбраться отсюда, что явно было тяжелее сделать, чем все, что мы сделали до этого. А еще, судя по тому, что я видел, убить призрака, пока он в подавителях, мне, видимо, не получится. Во всяком случае, я не собирался делать это на глазах майора и его верного сержанта». А тем временем за дверью послышались шаги. Киллиан посмотрел на меня, поднес палец к губам, а буквально в следующее мгновение я ощутил магический импульс, исходящий от него, и он растворился в воздухе прямо на моих глазах. Первый раз за все время я увидел, как работает его магия, и, признаться честно, был немного удивлен тому, насколько он был незаметен без магического зрения, даже когда двигался. Но стоило мне использовать магический взор, как он тут же стал виден мне как на ладони. Интересно, сколько людей в этом мире могут видеть магию так же, как это делаю я? Подумал я, смотря, как движущийся силуэт, состоящий из энергетических каналов, по которым текла магическая энергия, занимает место рядом с дверью. Я достал метательные ножи и, сконцентрировав энергию в руке, приготовился атаковать любого, кто войдет внутрь. Но делать этого не пришлось, ибо когда дверь открылась, на ее пороге показался майор Дефоллен. «Убили?» — спросил он, мельком оглядев комнату своим взглядом. «Нет», — ответил я. «Оглушен», — произнес Килиан, который соткался в камере, будто бы из воздуха. «Это хорошо. Ему надо сохранить жизнь», — облегченно произнес ери «Зачем?» — удивился Ларл. «Призрак попросил», — спокойно ответил своему сержанту командир ночных хищников. «Ясно». Солдат тяжело вздохнул. Ответа ему явно не понравился, но перечить своему капитану он, конечно же, не стал. «Отлично. Вы пока сидите здесь, но будьте готовы ко всему», — предупредил нас деф и ушел а спустя какое-то время снова послышался звук открывания дверей. Мы с Килианом переглянулись. «Не к добру», — сразу же подумал я, и хотел было подойти к двери, но сержант меня остановил. «Пригляди за ним», — указал на лежащего без сознания Иллирийца. «А я схожу и посмотрю на незваных гостей», — добавил он и снова растворился в воздухе. «Спорить с ним я не стал, поэтому просто кивнул». А спустя несколько секунд дверь, ведущая в камеру, сама собой открылась, и Килиан вышел. Я остался с тюремщиком наедине. Призрак сидел на стуле и смотрел на Матиаса Сервантеса, который в компании нескольких солдат, которые, судя по всему, служили его личными охранниками, и своей сестры снова решили навестить Астера. «Майор Альванто, удивлен видеть вас здесь», произнес старший брат Идальгу, когда увидел Деффаллена, принявшего личину иллирийского офицера. «Доставил нового пленника», — ответил ему командир ночных хищников. — Судя по его словам, он имеет отношение к нему. Тьерри кивнул на де Арсия. «Хм, интересно», — задумчиво произнес полковник. «И кто же это?» «Некий лейтенант Кюри», — придумал майор вымышленное имя. «И как они связаны?» — спросил Матиас. «Служили в одном отряде», — ответил де Фаллен краем глаза, посмотрев на молодую девушку, которую он раньше никогда не видел. Они встретились взглядом, и молодая особа сразу же нахмурилась. Это не осталось незамеченным сервантесом. «Что-то не так, Венера?» — спросил иллерийский офицер свою сестру. Девушка смерила Тьерри подозрительным взглядом. «Что-то не так с ним?» — она кивнула на Де Фаллена. Матиас посмотрел на офицера, и командир ночных хищников сразу же напрягся. «Что именно тебе кажется странным?» — спросил Сервантос, не спуская с майора тяжелого взгляда. «Не знаю». Девушка покачала головой. «Хм, ладно». Иллерийц повернул голову и посмотрел на призрака. Мгновение, и его взгляд изменился. Он все понял, подумал де Фаллен, и хотел было использовать ледяную магию Габриэля Альванто, но не успел. <связывая> Глаза Матиаса округлились от удивления, а буквально через секунду в уголке его губ показалась небольшая струйка крови. Все произошло так быстро, что Тири даже не успел понять, что случилось. Но майор не зря занимал должность руководителя отряда ночных хищников, поэтому не успело тело Сервантаса упасть на землю, а он уже двигался в направлении охранников старшего брата серебряного змея. Девчонка, не убивайте!» — рявкнул призрак и попытался встать со стула. И у него даже это получилось. Вот только стоило ему сделать шаг вперед, как он сразу же упал на колени, ибо мышцы наотрез отказывались слушаться его. «Черт!» — вырубался он, но его никто не слушал. Сержант, который убил Сервантеса, уже ринулся к своему следующему противнику, который оказался магом земли и отбил голой рукой выпутки она, после чего сразу же контратаковал. Призрак попытался встать, но у него ничего не вышло. Затекшие мышцы не слушались его, поэтому он сдался и просто пополз в сторону девушки, которая стояла посреди его камеры и не понимала, что происходит. И неудивительно, учитывая, что тут творился самый настоящий хаос. Но все изменилось, когда она увидела приближающегося к ней Астера. Ее глаза расширились от страха, и она, поднеся руки к губам, явно собиралась закричать. Но вдруг, как и ее брат, ее тело обмякло, глаза закатились, и она рухнула на каменный пол темницы призрака. А Дарсия увидел незнакомца, который оказался за спиной у девушки. Астер посмотрел на него сверху вниз, и тот показался ему почему-то очень знакомым, что было очень странно, ибо призрак его никогда прежде не видел. «Кто это такой?» — подумал он, и вдруг осознал, что все вокруг стихло. Продолжая лежать, он осмотрелся по сторонам и понял, что все враги лежат на земле. «Мы победили?» Когда я услышал, что за дверью начала происходить какая-то возня, Я сразу же рянулся в сторону темницы призрака, попутно насыщая свое тело магической энергией и создавая вокруг доспех. Путь не занял много времени, и уже спустя секунд пять я увидел, как мои соратники сражаются с двумя элерийцами, а в середине стоит молодая девушка, в ногах которой лежит крупный мужчина. А еще я увидел Астра де Арсия, который полз по полу в сторону незнакомки, которая в любую секунду могла разразиться громким криком, что было нашему отряду совсем не с руки. Поэтому именно ее я и выбрал своей целью. Рынувшись к ней, я нанес удар в область ее шеи, чтобы она потеряла сознание. Затем собрался было помочь членам своего отряда, но понял, что они справились и без меня. Все же не зря в ночных хищников отбирали лучших из лучших. «Все живы?» — спросил Деффолен, который уже почему-то был в своем истинном облике. «Да», — одновременно ответили я и Килиан. «Вроде», — протянул с пола призрак, после чего уперся руками в пол и поднялся на ноги. «Все мышцы затекли». Там, на столе, он указал вперед, там есть коробка с зельями. Подайте мне ее, произнес он, и Тьери кивнул своему сержанту. он отправился выполнять приказ, в то время как командир ночных хищников помог призраку усесться обратно на стул, где его пытали. Ты кто? был его первый вопрос, который адресовался мне. Это лейтенант Кастельмар, ответил за меня Тьери. Никогда о нем не слышал, произнес Астор, изучая меня своим взглядом. Он только вступил в наши ряды ответила Мудеф-Фаллен. «Может, майора этот человек и мог обмануть, но вот меня точно нет». По выражению лица убийцы, его интонациям и глазам, я понял, что ему точно известно про меня. Вопрос только в том, зачем он тогда разыгрывал этот спектакль. Кого своей игрой он хотел ввести в заблуждение? «Будешь превращаться в него?» — спросил призрак Тири и кивнул на мертвое тело Сервантеса. «Кстати, как Киллиону удалось его убить? Эти выродки же богаты, как их жалкий король». Неужели у него не было денег хотя бы на простенькую защиту? спросил Астор. И его вопрос был довольно логичным. Есть одна уловка, загадочно усмехнулся де Фаллен. Какая? В голосе призрака прозвучали нотки недовольства. Все потом, махнул на него рукой майор. Нужно как можно скорее убираться отсюда, добавил он и посмотрел на девушку. Кто она? спросил он. Венера Сервантос. Видимо, младшая в этой семейке, ответил ему де Арсия. Ее надо взять с собой произнес он. «Ты с ума сошел?» — спросил его командир. «Тебе мало своих игрушек?» «Я не...» «Не нужна она мне!» — призрак явно начал заводиться. «Она обладает способностями, коими не должны обладать эллирийские собаки», — добавил он. «Если не хотите брать с собой, убейте!» — холодным тоном произнес он. Майор задумался. «Держи». К призраку подошел сержант и потянул ему коробку со склянками. «Спасибо!» — кивнул ему астор И выбрав сразу несколько пузырьков, Откупорил их и залил себе в горло, после чего сразу же поморщился. Что у нее за способности? спросил Дефоллян. Может, читать мысли или что-то в этом роде, ответил ему призрак. Ясно. Майор тяжело вздохнул. Так, ладно, уверенно произнес он. Вышли все, кроме сержанта. Девку, девку тоже забирать с собой, добавил он, и мы все послушались его приказа. Даже де Арсия, который еле стоял на ногах. Оказавшись снаружи, Килиан закрыл дверь, и Астор усмехнулся. «Конспирация!» — произнес он, и грязно выругавшись, посмотрел на меня. «Где эта мразь?» — спросил меня убийца. «Там». Я кивнул ему на соседнюю темницу, сразу поняв, кого он имеет в виду. «Отлично! Вы его обыскивали? При нем были ключи?» — спросил Астор. «Да», — честно ответил я. «Никаких ключей при нем не было», — соврал я призраку, — ибо одну связку ключей я при нем нашел. Хотя я бы сильно удивился, если бы они были от подавителей. А вот у Сервантеса они вполне могли быть. Астор снова выругался и похромал к соседней темнице, в то время как я положил девушку на одну из лавок, а сам сел рядом. Магия, позволяющая проникать в голову и читать мысли. «Да уж, этот мир не перестает меня удивлять все больше и больше», подумал я и покачал головой. «Мгновенное перемещение, превращение в других людей, чтение мыслей. Чем еще может меня обрадовать этот мир?» Пока я над всем этим рассуждал в комнате, куда ушел призрак, послышалась какая-то возня: неужели тюремщик пришел в себя и атаковал ослабленного Астера? А что, такой вариант вполне имел место быть? На моем лице появилась довольная улыбка. Возможно, я могу даже помочь эллерийцу, а потом просто убью его. Я поднялся на ноги и, не издав ни звука, направился к темнице, где меня ждало разочарование. Тюремщик был привязан к стулу, а над его телом корпел призрак, что-то на нем высекая при помощи ножа. Услышав или почувствовав меня, он обернулся. «У нас нет на это времени», — спокойно произнес я, смотря на Де Арсия и его жертву. «Забавно, как может порой измениться жизнь. Час назад пытал ты, а сейчас уже тебя. Призрак и тюремщик поменялись местами. И не зная, какого человека из себя представляет Астер, я бы слова ему не сказал. И я мог бы понять желание отомстить, но здесь был другой вариант. Де Арсия все равно было кого пытать и кому причинять боль». Ну а то, что совпало, что это был его истязатель, просто случайное совпадение. Призрак смерил меня презрительным взглядом. «Не смею указывать мне!» — процедил он, после чего, продолжая смотреть мне в глаза, провел ножом по щеке эллирийца, высекая на коже царапину, из которой тут же хлынула кровь. Он застонал, но получилось это у него негромко, так как во рту торчал кляп. Я незаметно для него достал из рукава метательный нож. Все можно решить здесь и сейчас. Время у меня есть, осталось только сделать выбор. Пограничные земли Иллерии, недалеко от основного военного лагеря. Уже второй раз за день Винсент не только оказывался на земле, но и чуть не расстался с жизнью. «Ясно, не мой день», — произнес старший сын семью Рошфоров, поднимаясь на ноги. Его снова спасли магические предметы, а также его защита. Лишь они не позволили взрыву убить багрового палача. «Какая ужасная магия», — буркнул себе под нос Винсент, смотря на небольшую воронку которая осталась от мага из отряда Алых Демонов, который вложил всего себя, лишь бы забрать с собой на тот свет и багрового плача. Хорошо, что ему не удалось. Винсент скорее по привычке, нежели это требовалось, отряхнулся. Он испытал свои силы, и по сути, ему тут больше делать было нечего. Хотя было одно дело. Взлетев, он вернулся к магической пушке, которая, судя по тому, что он сейчас наблюдал, потратила весь свой магический запас и сейчас стояла и была похожа на обычную пушку, стреляющую обычными ядрами, коих много было в Галларии. «Жаль, я не могу ее унести с собой», — подумал Рушфор, вытягивая руку вперед. Оставлять ее иллирийским псам он, разумеется, тоже не собирался. Возможно, это был первый и пока единственный экземпляр. Не зря же целый отряд алых демонов двигался сюда. Наверняка они должны были обеспечить оружию охрану или конвой. Вопрос только, почему они не сделали это сразу?» Хотя, судя по тому, что кавалеристы находились недалеко, эллирийцы просто не хотели привлекать к себе излишнего внимания. Ведь большой отряд конницы в красных доспехах, несомненно, остался бы незамеченным как обычными разведчиками, так и заклинаниями-шпионами. В любом случае, Багровый палач уже знал, что ему нужно сделать с этим оружием. Поэтому, когда в его ладони появилась концентрированная огненная сфера, он, не задумываясь, сжал ее ладонью, превращая в нечто напоминающее древко, а затем взлетел в воздух. Оказавшись на безопасном от зоны поражения его заклинания расстоянии, он сделал глубокий вдох и собрался был уже швырнуть карающую длань вниз, когда увидел, что на огненной поверхности его взглядания начали появляться черные всполохи. «Что это?» — подумал багровый палач, но буквально через мгновение они исчезли. Может, показалось? Сегодня с ним произошло слишком много всего, и Рошфор изрядно устал, поэтому ему могло привидеться все что угодно. А затем он просто метнул карающую длань вниз и, убедившись, что от оружия эллирийских собак ничего не осталось, полетел в сторону военного лагеря Галларий. Глава 18 Я уже собирался замахнуться, чтобы метнуть в призрака нож рыбку, когда сзади послышались шаги. Черт! выругался я про себя. Слишком рано командир ночных хищников закончил с перевоплощением. На слова Астра я лишь усмехнулся, не удостоив его ответом. Выглянув за дверь, я увидел приближающегося к темнице Ларла. Я вышел и закрыл за собой дверь. «Все нормально, лейтенант?» — спросил меня Киллиан, смерив обеспокоенным взглядом. «Нет», — ответил я, — «этот...» «Да, он ненормальный», — спокойно закончил за меня фразу сержант. «Я знаю, но с этим нужно смириться», — произнес он так, будто говорил вполне обычные вещи. «Почему?» задал я вполне логичный вопрос. — Потому что он лучше убийца в галлари, — ответил мне Киллиан, и я покачал головой. Несколько секунд Ларл просто смотрел на меня, а затем добавил. — Не связывайте с этим человеком, лейтенант Кастельмар, — посоветовал мне сержант. Затем обошел меня и зашел в темницу с призраком. — Не связывайся, — усмехнулся я про себя. — Вопрос, кому лучше с кем не связываться, — подумал я, — ибо однажды уже побеждал Астора в реальном бою, когда у него были силы. Тем временем из темницы, где держали призрака, вышел Деффален уже в обличии Сервантеса. Увидев меня, он улыбнулся, а затем посмотрел на девушку, которую я уложил на лавку. «Берем ее с собой», — произнес он, кивая на сестру серебряного змея. «Уверены?» — прямо спросил я. «Ведь это решение было связано с большими рисками». «Да», — решительно ответил майор, которому я не стал возражать. «Хочет, пожалуйста». «Хорошо», — я пожал плечами. «И еще». «Я предлагаю как можно скорее покинуть это место. Я вообще удивлен, что наша миссия все еще проходит в тайне», — добавил я, смотря на командира. «В этой башне широкие стены», — усмехнулся Тьерри. «А вообще вы правы, лейтенант. Призрака мы освободили, и пока держится моя маскировка. Сейчас лучшее время, чтобы покинуть темницу. Где, кстати, он?» — спросил меня Деффолен, явно интересуясь Астером. «Пытает тюремщика», — спокойно ответил я. Мой собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Будьте готовы выдвинуться в любое время», — произнес он и пошел вслед за своим сержантом. Вскоре они уже были в коридоре, практически в полном составе. Не хватало только Иллирийца, который, скорее всего, был уже мертв. «Мешок на него», — приказал майор Ларлу, и тот, молча кивнув, вернулся обратно и принес мешок, который сняли с меня ранее. «Давай», — кивнул он призраку. Тот недовольно цокнул языком, но спорить не стал. Вскоре его голову уже скрывала плотная ткань. «Что будем делать с девчонкой, командир?» — спросил Килиан. «Берем ее с собой», — ответил майор. «У меня есть идея на ее счет», — произнес он и посмотрел на меня. «У вас ведь есть эллирийская форма с собой?» — спросил меня Деффаллен и я кивнул. «Отлично, тогда быстро раздевайтесь», — приказал он, и спустя пару минут я уже стоял одетый в форму врага. «Все, уходим». Тири поднял на руки тело девушки, а Ларл в следующее мгновение растворился в воздухе. «Лейтенант, вы впереди, ведете Астра. Я делаю вид, что ей стало плохо. Все, вперед!» — приказал командир ночных хищников, и мы начали подниматься по лестнице наверх. Вскоре мы уже стояли возле выхода. «Постранись!» — стоило мне открыть дверь и вывести наружу призрака, громко произнес майор, вылетев вслед за мной. «Моей сестре плохо!» Он чуть ли не растолкал солдат, которые стояли на входе после чего ринулся в сторону, где мы оставили лошадей. А я, пользуясь замешательством иллирийцев, двинулся вслед за ним. Продолжая следовать за командиром, я оглянулся назад. она рядом не было. Странно. Я думал, он будет рядом, но да ладно. Видимо, ему поставили другие задачи. Подумал я, продолжая следовать за Деффалленом, который нес на руках девушку. При этом он громко кричал на остальных солдат и даже на офицеров, чтобы ему никто не мешал. Ему действительно никто не преградил путь пока мы не оказались возле конюшни. «Лошадей, быстро!» — скомандовал он. И два эллирийцы переглянулись. «Полковник, но...» «Что но?» «Моей сестре срочно нужна помощь! Быстро дайте нам лошадей!» — рявкнул он на бедолаг. Но те не спешили выполнять его приказ. «У нас приказ никого...» «Плевать!» — продолжил свою атаку Тири. «Если она умрет, то вы лично ответите передо мной!» — прорычал он. И, надо сказать, его слова подействовали. Оба эллирийца были рядовыми. И, разумеется, не горели желанием заслужить немилость кого-то из высшего офицерского состава. Поэтому, несмотря на запреты и приказы офицеров, вероятно, более высоких, чем был Сервантес, они пустили его сестрой в конюшню. Его и сестру, но не меня и призрака. «Они со мной!» — прорычал он. Но тут иллерийцы были неумолимы. Они готовы были выдать коней полковнику и его сестре без сознания на его руках, но никак не рядовому иллерийцу с пленником. Я встретился глазами с майором, и он кивнул. Это был знак. Знак для атаки. Я не стал сдерживаться, и мои клинки запели настоящую песню смерти, очень короткую и быструю. Уверен, что иллирийцы даже не успели ничего понять, когда я отнял их жизни, троих. «А вот теперь нам нужно уносить ноги», произнес майор, закидывая тело девушки на лошадь и прыгая вслед за ней. Я тоже нашел себе скакуна и хотел было помочь призраку забраться на него, но тот оказался куда более умелым, чем я думал. «Я сам», — произнес он, и, несмотря на то, что на его голове был мешок, спокойно запрыгнул на одну из лошадей, которая стояла рядом со мной. «Отлично, никогда не любил ездить вдвоем», — подумал я и запрыгнул на собственного скакуна, и мы с призраком практически одновременно сорвались с места. А дальше начался самый настоящий хаос, ибо все, что случилось на конюшне, разумеется, не осталось незамеченным другими эллирийцами, и первые, что сделали враги, открыли по нам огонь. И если мне пули были не страшны, то вот судя по тем эмоциям, которые я видел на лице призрака, он явно беспокоился о том, не попадут ли в него. И ему повезло. Первый взрыв и ослепительно яркая золотая вспышка прозвучали сразу после того, как наши лошади пустились в галоп. Я обернулся и увидел эллирицев стрелков, которые сейчас бегали в агонии в подожженной форме, прикрывая ладонями глаза, из которых листала кровь. «Вот на что способен Кловис», — подумал я, когда раздался второй взрыв, и сзади послышались отчаянные крики врагов. Я даже не стал оборачиваться, а наоборот хлестнул поводьями, чтобы моя лошадь двигалась еще быстрее. Я нагнал майора, и вместе мы скакали прочь из лагеря врага. Но это продлилось недолго. В какой-то момент моя лошадь истошно заржала, и начала заваливаться на бок. Чёрт!» — успел выругаться я по себя. Вовремя спрыгнув с нее, я приземлился на землю, сделав перекат, и резко поднялся на ноги. «А вот это проблема!» — успел подумать я. И, обернувшись, увидел призрака на лошади в каких-то нескольких метрах от меня. И он протягивал мне руку. Неужели он? Тело среагировало на рефлексах, и я сцепился за руку Астера и через мгновение оказался верхом. Д. Арсиас сжал зубы и застонал. Его затекшие от долгого пребывания в одном месте мышцы явно ослабли. И подобный трюк причинил ему боль. Но он пошел на это. Прозвучал еще один взрыв. Яркая вспышка осветила лагерь врага так, как будто сейчас был полдень и солнце было в зените. «Живой?» — спросил призрак. «Да», — ответил я, и он усмехнулся. «Можешь считать, теперь мы квиты», — произнес он и начал хлестать поводьями, чтобы лошадь выжила максимум сил. И мы оторвались. Не знаю как, но мы сделали это. Какое-то время спустя... Призрак, порох... — спросил Астора командир ночных хищников, когда мы немного сбавили темп, чтобы не загнать лошадей. — А ты не видел воронки, оставшиеся от взрыва? — усмехнулся де Арсия. — Как-то некогда было любоваться лагерем этих собак, — ответил ему де Фаллен. — Значит, взорвал? — Да, — кивнул лучший убийца Галарий. — Молодец, — похвалил его майор, но Астор лишь хмыкнул в ответ. — Долго нам до вашего лагеря? — спросил он, повернув голову в мою сторону. — Нет, мы заняли высоту. «Позвоночник мертвеца?» — не дал он мне ответить. «Да», — нехотя ответил я. «Значит, это оттуда де Фабье стрелял», — задумчиво произнес Астер. «Хорошая позиция, майор, ты молодец», — добавил де Арсия, и на его лице появилась улыбка. «Ага, спасибо», — ответил ему Тьери и посмотрел на меня. Странно, но в его взгляде почему-то ощущалось чувство вины. «А Ларл успеет?» — тем временем призрак продолжил задавать вопросы. «Должен». «У него в лагерь эллирийских псов есть еще одно важное задание», — ответил командир ночных хищников. «Кстати, ты убил тюремщика?» — спросил Тьери. «Нет, конечно», — усмехнулся призрак. «У меня на него далеко идущие планы», — добавил он и посмотрел на девушку, которую вез на лошади майор. «Планы? О чем ты?» — спросил Дефоллен. «А вот это уже не твое дело, майор», — холодно ответил Астер, смерив командира ночных хищников довольно опасным взглядом. «Пока ты в моем отряде, майор, Ответила мутьери, который и сам был не из робкого десятка. Несколько секунд они буравили друг друга тяжелыми взглядами. «Хорошо», — нехотя произнес призрак, — «я собираюсь запытать эту тварь до смерти». И пообещал Эктору, что приду за ним, чтобы он не мог не спать, не есть, каждый раз думая, что я где-то рядом. На лице Астра появилась улыбка, сочащаяся безумием. «Но я не собираюсь делать это в ближайшее время. Как говяжья грудинка, эта тварь должна потомиться» добавил он и усмехнулся. «А если он сам уйдет из жизни?» спросил я, и Дарсия повернулся ко мне. В его голове явно прошел какой-то мыслительный процесс. Затем он витиевато выругался. ведь он прав!» прорычал призрак сквозь зубы, в то время как командир ночных хищников смерил меня уничтожающим взглядом. Я покачал головой и сделал вид, будто бы не хотел этого, и слова были сказаны случайно. Но это, конечно, было не так. Я хотел, чтобы этот человек вернулся обратно, И если его поймали в первый раз, то смогут поймать и у второй. В этом я был уверен. «Кстати, а как тебя вообще поймали?» — спросил я Де Арси, обращаясь к нему на «ты» и игнорируя этикет как обычный, так и военный. Раз он себе мог позволить подобное, то почему я не могу?» Призрак снова повернул ко мне голову и смерил меня насмешливым взглядом. «Так я тебе и сказал!» — усмехнулся он и покачал головой. Я посмотрел на командира, но тот проигнорировал мой взгляд. Видимо, если кому Астор и скажет, как эллирийцам удалось поймать человека со способностью мгновенного перемещения, то это будет только майор, если он вообще и ему что-то скажет. В любом случае, со мной призрак делиться секретами эллирийцев не собирался. А кроме этого, общих тем для разговоров у меня с ним не было. Да и если говорить на чистоту, вести с ним беседу у меня не было ни малейшего желания. Поэтому большую часть пути до нашего лагеря я так и не обмолвился ни словом. Когда мы въехали в лагерь, где меня уже ждали, Деффален произнес, «Крепко вы ее приложили, лейтенант». Призрак ловко спрыгнул с лошади и принял боевую стойку, когда к животному побежали мои фанги, которые первыми выбежали меня встречать. Я посмотрел на Астера и, усмехнувшись, вслед с лошади и погладил брата и сестру по загривкам. «Такое ощущение, что за последнюю неделю они вымахали еще больше», — подумал я, смотря на Титуса и Тину, которые по своим размерам не так уж и сильно уступали иллерийскому коню. Во всяком случае, Кабель, который все больше и больше отличался от своей сестры в плане пропорций. Призрак смерил меня неприветливым взглядом и, кажется, немного расслабился. Во всяком случае, он убрал нож, который, видимо, взял еще в темнице, и перестал смотреть на моих фангов, будто загнанный зверь. — Это фанги? — удивленно спросил он. «Да — Да, — ответил я, продолжая чесать макушку тины, которая оттолкнула своего брата, несмотря на то, что тот был крупнее ее. «Где ты их взял?» — спросил Астор, и я улыбнулся. «Так я тебе и сказал», — ответил я де Арсия так же, как он мне. И мой собеседник нахмурился. Видимо, он привык к другому отношению к себе. Но это были сугубо его проблемы. Я не боялся этого человека, ибо уже одерживал над ним верх, когда у него были силы, и он находился в своей экипировке, которая явно была не дешевой. Сейчас же у него не было ни того, ни другого. Его магию блокировали подавители, а вещи наверняка забрали и раздали как трофеи. Ну, или поступили с ними так, как это делают иллирийцы в подобных случаях с заложниками. В любом случае, я не боялся призрака и был уверен, что он это чувствовал. И злился. Это уже чувствовали мои фанги, которые перестали нежиться от моих ласк, одновременно встали и закрыли меня собой, отделив от Астера. А еще и Титус, и Тина ощетинились и были готовы зарычать. «Тише!» — произнес я, приказывая фангам успокоиться. Астер ничего не ответил. Окинув меня еще одним уничтожающим взглядом, он просто ушел. А я направился навстречу друзьям, которые стояли в стороне и наблюдали за происходящим между мной и призраком. «Не удалось!» — произнес Жемельяк и тяжело вздохнул. «Как видите!» — спокойно ответил я, понимая, о чем он говорит. «О чем вы, друзья?» — спросил даже Дежуриньи, который не отличался особой проницательностью и не присутствовал на нашем разговоре с Анри и Жозе. «Я вам потом расскажу», — ответил пересмешник. «Скажите, Люк, а что за девушка была все для майора?» — спросил лекарь. «Младшая сестра Сервантоса, ответил я. И «Идальго? Того, которого мы взяли в плен в проклятых землях?» — спросил Жуль. «Да, а еще Матиаса, которого мы убили в темнице, где держали призрака», — ответил я, и Де Аламик с Жумельяком переглянулись. «Вы убили полковника Матиаса Сервантеса?» спросил мак воздуха. «Не мы, а сержант Ларл». Но ну да», — кивнул я. «А что?» «Это может закончиться плохо», — произнес пересмешник. Кажу, зэй тяжело вздохнул. «Да кто такой этот Матиас?» Глава девятнадцатая «Военный посол? Это как? Парламентер?» — удивился я, когда пересмешник сказал мне, «Кто такой Матиас Сервантес?» Ага, кивнул Жумельяк, причем очень известный. И что? Сейчас война, возразил я. Такое случается. Плюс он приходил к призраку и вроде как даже пытал его благодаря навыкам своей сестры, добавил я, и пересмешник с Жозе переглянулись. Это как? спросил Дайлла Миг. Точно сказать не могу, но, судя по тому, что говорил Астор, у сестры сервантосов есть способности, которые позволяют ей залезать другим людям в голову, ответил я. «Больше ничего не знаю. Он не особо разговорчивый. Плюс вы наверняка заметили, что отношения у нас не особо сложились», — произнес я и усмехнулся. «Еще с самой первой встречи в особняке Астрид. Этого я друзьям, разумеется, говорить не стал». «Хм, интересно», — задумчиво произнес Жемельяк, после чего посмотрел в сторону, куда ушел командир, а заодно и призрак. «Пойду разберусь», — добавил он и ушел. «Да уж, тяжело, наверное, ему» произнес Дэжу Риньи, провожая мага воздуха взглядом. «С чего это вы взяли, Жуль? удивленно поинтересовался пересмешник. «Так видно ж, что ему не нравится, когда что-то происходит без его участия. Жозе привык командовать, и, конечно, ему не нравится, когда его мнение не учитывается, или важные вопросы решаются без его участия, как, например, сейчас», поделился своими соображениями Жуль, чем немного удивил меня. Судя по всему, такой же эффект он произвел и на пересмешника. «Не думал, что вы настолько чуткий дорогой друг», — усмехнулся лекарь, с улыбкой смотря на здоровяка до Журиньи. Жуль нахмурился. «Да ну вас, Анри! Ничего сказать вам нельзя!» — насупившись, произнес он. «Да я шучу. Вы чего, Жуль?» — пошел на попятную лекарь. «На самом деле, я тоже считаю, что Жозе не очень комфортно в этом отряде. И да, я знаю, что он привык командовать. Может, поэтому его и приставили к майору де Фаллену, Чтобы он, во-первых, чему-то у него научился» а во-вторых, побывал на вторых ролях. Уверен, что Высокопреосвященство знал, что майор доверяет только своему сержанту. А что касается остальных, он сделал паузу. «В общем, вы и сами все видели. И лично у меня такое мнение...» — закончил он. Хм, что-то друзья прям разоткровенничались. Хотя, думаю, пересмешник был во многом прав. У майора Деффоллена действительно было много чему поучиться. Плюс ко всему это был полезный опыт, Который Жозе мог использовать в своих следующих миссиях в проклятых землях. Благо методики саботажа, что на континенте, что по другую сторону разлома, если не были одинаковыми, то точно похожими. Ладно, на лице здоровяка появилась добрая улыбка. «Я отойду», — произнес я, ибо из-за громкого разговора даже мне было не слышно, о чем говорят командир ночных хищников, призрак и, что удивительно, жумельяк. Я уже как пару минут начал концентрировать магическую энергию в ушах, при этом погашая громкие голоса друзей с помощью магического доспеха. И если до этого Астарт, ери и Жозе ни о чем не разговаривали, то сейчас речь пошла о том, как поймали призрака, и я должен был это услышать. Жуль усмехнулся, явно подумав не о том, а Анри не придал моим словам особого значения и просто кивнул. Я отошел от товарищей подальше и начал слушать. У них появилась какая-то новая технология, которая блокирует не магию, вроде этих штук. Астер явно показал на подавителя у себя на руках. «Они научились блокировать магию на целом участке, вернее, будет сказать, в определенном радиусе», — добавил де Арсия. «Радиус ты, видимо, не знаешь, так?» — спросил де Фаллен. «Нет», — ответил ему призрак. «Где это произошло?» — к разговору присоединился Жумельяк. «У меня есть план военного лагеря Эллерии», — добавил он. «Я услышал, что он что-то открывает, вероятно, тубус, после чего выкладывает карту на стол». «Здесь», — указал Астер. Но я, к сожалению, не мог видеть, куда он ткнул пальцем. «Капитан, вы что-нибудь слышали о подобных антимагических технологиях?» — интересовался майор Ужозе. «Нет», — ответил мой друг. «Кстати, по поводу антимагических технологий», — произнес призрак. «Рассказывайте, как вам удалось убить Сервантеса? Уверен, на нем было магических артефактов больше, чем игрушек на новогодней елке», — добавил Астер. «Отличный вопрос», — подумал я. «Хорошо, что ты его задал» ибо ответ на него мне бы очень хотелось услышать. «Вот, ему что-то показали». «Что это?» — спросил призрак, и я выругался по себя, ибо не имел возможности это увидеть. «Называется пробой», — ответил ему Деффаллен. «Последняя разработка наших мага-инженеров позволяет преодолевать магические барьеры, экраны и защиты». «Из чего он сделан? Это какой-то камень?» — спросил призрак. «Да, аквамарин», — ответил ему жемельяк. «Ого!» Так он, получается, в курсе этой темы. Надо будет с ним потом переговорить на эту тему. А тем временем разговор продолжился. Это, к слову, экспериментальный образец. Всего их было изготовлено два. Один у меня, а второй был у Ларла, — произнес майор. «Был? Почему был?» — спросил призрак. «Он что, одноразовый?» «Именно», — ответил ему жемельяк. «И цена каждого составляет несколько десятков тысяч золотых луидоров», — произнес Мак воздуха, и Астр присвистнул. «На самом деле капитан ошибается», — произнес майор. «Эти штуки стоят гораздо дороже», — добавил Тьерри. «Да? Странно», — удивился Жозе. «Ничего страшного. Я знаю, почему так произошло», — спокойно произнес Деффаллен. «Цена на пробой была сфабрикована, чтобы ввести в заблуждение иллирийских собак. Они должны думать, что за цену, которую озвучили вы, в нашей стране изготавливают подобные штуки, и боялись. Да, цена немалая». «Но в размерах государства не такая уж и большая», — объяснил ситуацию командир ночных хищников, его слова звучали очень логично. «Ясно», — ответил Шумельяк, которому явно не понравилось, что его ввели в заблуждение. «Думаю, те, кто сообщил ему ложную информацию, наверняка понесут наказание, ибо таких вещей маг воздуха точно не прощал. Он был слишком честолюбив и амбициозен, и всегда стремился быть лучшим во всем. Я давно заметил за ним эти черты и считал их хорошими для человека его положение и звание. Главное было не перегибать со всем этим, и Жозе не перегибал. Во всяком случае, при мне. «И один пробой мы уже использовали», — тем временем невесело произнес дефаллен. «И именно на матье Сервантесе усмехнулся призрак. «Уверен, что это повлечет определенные проблемы», — добавил он, явно пребывая в хорошем расположении духа. «Верно», — ответил ему майор. «Думаю, ситуация в войне сильно накалится» а имперские псы пойдут на крайности. Уверен, что в течение нескольких дней их убийцы сделают то же самое с какими-нибудь высокопоставленными офицерами нашей страны, чтобы просто отомстить», — поделился Тьери своими соображениями. «Уверен, что так и будет», — снова усмехнулся Астер, «хотя признаков для радости я совершенно не видел». «А чего, собственно, я удивляюсь?» — поймала себя на этой мысли. «Он же ненормальный. Уверен, что Тьери и Жозе не разделяли его радости» и просто вынуждены были терпеть его выходки. Да уж повезло нам оказаться в одном отряде. «Сколько мы тут будем еще торчать?» После небольшой паузы продолжил говорить Астор. «Сегодня под покровом ночи мы покинем высоту», — ответил ему майор. «Отлично», — довольным голосом произнес де Арсия. «Из твоих кто-то может их снять?» — спросил он, явно имея в виду кандалы. «Да, я попрошу сержанта де Фабье тобой заняться, когда он вернется с позиции, ответил командир. Призрак недовольно цокнул языком. «А никого другого нет?» — нагло спросил он. «Ну да, у нас же здесь целый пол профессионалов, способных снять с вас эти подавители. Выбирайте любого. А если серьезно, майор, не хотите, чтобы с вас сняли эти браслеты, можете весь путь обратно до военного лагеря привезти в них», — холодным тоном процедил Деффоллен. Я усмехнулся. Яйца у командира точно имелись. А еще меня удивило то, что Астр-майор, а значит, равен Тьерри по званию. Дэ Арсия недовольно цокнул языком. Хорошо, нехотя ответил он, будто ему делали одолжение. На этом все, произнес командир ночных хищников. Капитан, предупредите своих друзей, что ночью мы покинем это место. И еще позовите ко мне лейтенанта Кастельмара, приказал он Жумельяку, а затем они разошлись. Долг же усмехнулся даже реньик, который все еще думал, что я отсутствовал по нужде. Я ничего не стал отвечать здоровяку. Главное, чтобы никто не догадался, что я подслушивал. А так пусть и думают, что их душе угодно. «Люк!» — голос Жемельяка послышался спустя пару минут, как я вернулся к друзьям. «Вас зовет майор!» — донес он до меня информацию, которую я и так уже знал. «Хорошо?» — кивнул я. «Я вас провожу!» — произнес Жозе. И вместе мы отправились в сторону, куда он уходил вместе с призраком и де Фалленом. Стоило нам отойти от друзей, как Жозе заговорил... По сути, озвучивая все то, что я уже слышал. Я выслушал выжимку из разговоров офицеров и поблагодарил друга. Спасибо, поблагодарил я друга, который, возможно, рисковал, рассказывая мне все, что услышал. Мак воздуха кивнул и смерил меня обеспокоенным взглядом. Люк, пока призрак на свободе, будьте на стороже, произнес он. Этот человек, он ненормальный. Людские жизни для него ничего не стоят. А еще он садист и любит причинять другим боль, добавил Жумельяк, хотя я это тоже знал. «Хорошо, я постараюсь», — ответил я другу и хлопнул его по плечу. Сын кардинала тяжело вздохнул и, бросив на меня еще один обеспокоенный взгляд, ушел. А я, в свою очередь, подошел к командиру, который ждал меня в одном из шатров иллирийцев. «Вызывали?» — произнес я, заходя внутрь. «Да, присаживайтесь, лейтенант», — ответил мне командир. И, судя по его напряженному лицу и скованной мимике, я сразу же понял, что разговор будет серьезным. «Вина?» — неожиданно предложил он видимо, для того, чтобы сбросить напряжение. — Нет, спасибо, — отказался я. — А я, пожалуй, выпью, — сказал Тири, И, подойдя к одному из сундуков, коих в шатре было несколько, открыл его и извлек оттуда бутылку. Странно, что его не нашел даже Риньи. У него нюх на подобные вещи. — Скажите, вы точно не знакомы с призраком? — вдруг спросил он. — Не переходили ему дорогу? Не пересекались на каком-нибудь званом ужине, во время которого могли задеть его своими словами или поведением? «И все в таком духе», — добавил мой собеседник, и я покачал головой. «Нет», — соврал я. «А в чем дело?» «Не знаю». Из груди командира ночных хищников вырвался тяжелый вздох. «Интуиция мне подсказывает, что вы с ним как-то связаны», — произнес майор, и, откупорив бутылку зубами, сделал из нее пару глотков. «Он спас меня, когда мою лошадь подстрелили. Может, это?» — предложил я. И Тири покачал головой. «Нет, тут явно что-то другое» ответил де Фаллен. «Тогда не знаю». Я пожал плечами. «Скажите мне, Люк, только честно, какие у вас отношения с семьей Рошфоров?» Прямо спросил собеседник, посмотрев мне в глаза. «Вы же читали мое дело и должны понимать, что довольно напряженные», — честно ответил я. «А вы знаете, что призрак приходится, хоть и не прямой, но родной Рошфором?» спросил командир ночных хищников. «Знаю. Капитан Жумельяк мне говорил об этом. Снова сказал я правду. Плюс я уже встречался с младшим братом Астора. Он вроде лечил багрового палача от беспамятства», — добавил я, и Тири кивнул. «Ясно», — задумчиво ответил Дефаллен. «В любом случае я вам поведу один секрет, о котором знает только призрак я и король», — заговорщическим голосом произнес майор. Я усмехнулся. «Когда о чем-то знали как минимум двое, это уже переставало быть секретом. Так говорили в моей гильдии, и так думал я». «Вы в этот отряд были добавлены не случайно», — произнес майор. «Об этом лично у короля попросил призрак, поэтому я исполняю».